Глава 14. Она снова ушла в лес, сообщил ровно Гил, стоя на пороге дома Ивоны. Боюсь, однажды она просто не вернётся. Горе убивает, сказал Иден. Если её нет, зачем ты пришёл? На всякий случай, пояснил кузнец. Ивона меня знает и не боится. Я бы смог удержать её, если вернётся, пока ты найдёшь, то зачем сюда пришёл. Видимо, он ждал, что охотник откроет ему причину, по которой оказался здесь. Но Идан не стал говорить. Он убедился, что Дик уже работает в небольшом дворе, ищет следы ведьмы. Командира отряда интересовало другое пропавший ребёнок. Вообще, не дождавшись ответа, продолжил Гил, проходя вслед за рыцарем в кухню. Слышал, кто-то из твоих людей пострадал. Хотел убедиться, что не ты. Иден повернулся к приятелю детства и чуть улыбнулся, немного натянуто, так как делать это ему приходилось по жизни крайне редко. Получилось больше похоже на усмешку. Вас только двое осталось, озабоченно продолжил кузнец. Может, не будешь рисковать? Вы же на виду всё время. Если ведьма за вас взялась, остерёгся бы и парня своего поберёг. Потому он ходит теперь со мной заметил охотник. Съезжай с той таверны, предложил Гил. Место оно, конечно, уютное, но войти может любой. Как она там твоих людей подлавливает? Опасно. У меня найдётся пара тюфяков, одеяло и место в сарае. Там прохладно, конечно, по ночам, но надёжнее. Спасибо, вежливо отстранённо поблагодарил Иден. Уже хотел сказать, что согласен и на это, когда вдруг передумал. У меня есть свой дом, Гил. Кузнец чуть удивлённо хмыкнул. И то верно, признался он. Только не думал, что ты сможешь туда вернуться после всего, после той ночи. Я её не помню, заметил рыцарь. Но то, как я жил там с отцом, осталось в памяти. Почему нет? Хорошо, кивнул ему приятель. Только всё ж тюфяки и одеяло тебе пригодятся. Мы с братом потихоньку принесем. дворами. Стульев бы, прибавил Иден. Кухня там разгромлена совсем. А, -а, -а, -а" Гил закивал. Я же, если честно, я ни разу туда не заходил, да и никто особо не решался любопытствовать. Стулья придумаем что-нибудь. Иден осматривал кухню в доме Ивоны. Она выглядела так, будто ей давно не пользовались. Печь стояла холодной, нетопленной. Запахов еды не чувствовалось. Зато тут было очень чисто и аккуратно. Посуда составлена стопками на полках, в ряд застыли кувшины и крынки. Как-то слишком аккуратно, будто на витрине в лавке. На стене висели какие-то прихватки, угол был заделан салфеткой, развешанной как панно. Охотник подошёл ближе, чуть сдвинул тряпицу. На стене стали заметны чёрные следы копоти, будто здесь полыхал пожар. Развернувшись, рыцарь отправился в комнату. Здесь было тесно: шкаф, кровать, небольшой стол под окном, а за занавесью сундук, застеленный матрасом. Видимо, тут спал ребёнок. И снова по стенам те же странные трепицы салфетки с неумелой вышивкой. Иден откинул ещё одну из них, снова увидел следы огня на ложе девочки нашлась игрушка кукла залатанная затертая, с дырами будто прожжённой лучиной. такие же дыры были и на тюфяке одеяли, подушке что это такое удивился Гил, следовавший за охотником вроде я и не слышал о пожаре и странно как будто огонь перемещался горело в разных местах но мало это не пожар пояснил ему Идан. «Это девочка. Ребёнок бесноватый, удивился кузнец. Нет, коротко возразил охотник. У неё дар, похожий сильный. Она связана со стихией. Верину, знаешь? У неё тоже есть такой дар. Знаю её. охотно кивнул Гил. И дар её знаю хорошо. Она часто в кузне бывает, с предметами и металлами ладит. Обереги делает, может вещи от ржавчины лечить, инструмент защищает, так что он служит дольше. Я Он чуть помялся. Я думал пригласить её к себе. Всё же зачем-то рассказал кузнец. Говорил же, дочка растёт одна. Мать её померла в родах. Ребёнка выходили, а её Ну, девочке женская опека нужна. Аверина, она, короче, думаю, жениться снова. Иден лишь пожал плечами. Гил как-то слишком тепло и искренне его принимал. Охотник не привык к таким отношениям и такой откровенности, не знал, что отвечать. "Слушай, кузнец дружески ткнул его в плечо, говорил весело и как-то задорно. А охотники могут, ну, они женятся?" Да. Иден снова чуть улыбнулся, как-то даже почти естественно. Причём по любви, это хотел знать. Ага, закивал гил. Знать же и всё же. И как? Прямо вот так на девицах обычных? Больше на ведьмах, в тоне охотника прозвучала ирония. Кузнец рассмеялся.